421. Каждый имеет множество сношений с совершенно незнакомыми людьми. Также его имя где-то произносится. Не забудем, что такие дальние касания нередко имеют большее значение, нежели прикосания с ближайшими. Можно заметить, насколько дальние оповещения могут отражаться на всех внутренних центрах но такое несомненное обстоятельство почти не принимается в соображении. Люди полагают, что телесное касание особенно значительно. Не будем отрицать, что телесное рукопожатие тоже имеет значение, но мысль далекая, несгармонизированная может приложить очень сильное воздействие. Никто не сможет усмотреть эти дальние нити, но утонченное сознание чует.